Преодоление страха перед публичным выступлением окажет огромное влияние на всю вашу жизнь. Те, кто сможет принять этот вызов, очень быстро обнаружат, что благодаря этому умению они стали гораздо лучшими людьми, чем были прежде. Они поймут, что победа над страхом перед публичным выступлением помогла им жить более полной и насыщенной жизнью. Один торговец написал мне, «После нескольких выступлений перед участниками семинара я почувствовал, что могу общаться с кем угодно». Как-то утром я пришел к очень несговорчивому агенту по закупкам, и прежде чем он успел сказать мне «нет», я выложил на его стол образцы своих товаров. В результате я сумел добиться самого крупного заказа за всю свою трудовую деятельность. Домохозяйка рассказала одному из наших преподавателей о своем опыте. Я всегда боялась приглашать соседей в гости из-за того, что не умею поддерживать разговор. После нескольких занятий и выступлений перед группой я решилась и устроила первый в своей жизни званый обед. Он прошел великолепно. У меня не возникло ни малейшей проблемы в поддержании интересного для всех разговора. Перед самым выпуском банковский служащий сказал мне, «Я боялся клиентов. Думаю, они постоянно ощущали, что я словно извиняюсь перед ними». После нескольких выступлений на ваших семинарах я обнаружил, что стал разговаривать более уверенно и спокойно. Я начал авторитетно отвечать на возражения. Мои показатели выросли на 45% за первый месяц после того, как я пришел на ваш семинар. Эти люди открыли для себя, что очень легко победить страхи и тревоги и добиться успеха там, где раньше их ждал полный провал. И вы тоже вне всякого сомнения откроете для себя, что выступления перед публикой помогут вам справляться с ситуациями, возникающими в повседневной жизни уверенно и легко. Вы сможете разрешить проблемы и конфликты с недоступным вам ранее мастерством и дипломатичностью. То, что раньше казалось чередой неразрешимых трудностей, превратится в приятное развлечение и испытание ваших сил, а достигнутый успех принесет в вашу жизнь радость и удовольствие.